Кей. Садзане. Сумеречный песнопевец. Том 4. Танцующий мир. Настройка Евы. Аккорд пустоты. Фрагмент души. Где, когда и каким образом наступило это самое начало? Когда же всё началось? Если подумать, та девушка с алыми волосами буквально каким-то изначальным инстинктом ненавидела песнопения с момента первого знакомства с ними. Действительно ли путь, по которому я иду, правильный? Я всегда задавалась вопросом, а нет ли другого? Такими были её первые слова. Едва поступив в школу, девушка уже отказывалась от песнопений. Затем был второй случай. «Скажи, ты никогда не думал, что песнопения страшны?» Спросила она во время школьной поездки. Девушка опасалась песнопений, она раз за разом проявляла в отношении песнопений тревогу, боязнь. сомнения. Об этом стоит, наверное, хоть чуть-чуть задуматься. Почему она настолько инстинктивно отрицала песнопение? Что есть та вещь, которая лежит в основе этого? Прелюдия. На Царабеле, острове который зовётся Слёзы. Может быть, ты помнишь то событие, которое называют гештальло День разрушения ветром. Эти слова произнялся однажды безымянный старик, одетый в песочно-жёлтую робу. Син смотрел на проплывающие над головой облака, вспоминая их. Царабель, уединённый заброшенный остров, существование которого отрицали все карты мира. Ни один человек не желал посетить его, и на нём нельзя было найти ни одного живого существа. Тогда я не понял смысла сказанных им слов. Какая же ирония, что я вспоминаю их именно сейчас. Почва острова имела цвет угля и золы, По сравнению с ней даже цвет пожухлой травы казался куда более живым. Белые облака подплывали одно с другим, чтобы затем быть разорванными в клуче ветром. Знавшие об этом острове люди называли его «местом, где рождается ветер». Прошло три года, прежде чем я прибыл сюда, я, как всегда, небрежен со временем. С того момента, как Ксин сопоклялся старику посетить этот остров, прошло уже три года. А множество раз собирался сюда... однако каждый раз его что-то задерживало, вынуждая отложить поездку. Тем, что побудило его всё-таки отправиться в путь, были непонятные опасные песнопения, тайком действующие на континенте. Может быть, они как-то связаны с тем загадочным событием, которым был свидетелем старика, о котором он рассказал мне. Неясным для самого Ксинца образом это ни на чём не основанное предчувствие заняло все его мысли и стало почти абсолютной уверенностью. «Вполне естественно, что ты о нём не знаешь, ведь ничего особенного в том событии не было. В то время, когда оно произошло, я совершенно случайно оказался в городе на побережье неподалеку от Сарабеля и стал одним из очевидцев». Ксен слышал, что этот старик очень долгое время упорно, можно сказать, даже отчаянно, и искал встречи с ним. Длительные странствия были, скорее всего, очень тяжело для старика. «А суть этого события была невероятно проста». На небольшом острове произошёл загадочный взрыв, а затем внезапно возникла алая вспышка. Вот и всё. Никто из окружающих не почувствовал в этом никакой опасности. Событие заинтересовало только такого старого дурака, как я. Да, вначале всё это было обычным любопытством, но в любом случае я одолжил небольшую лодку и отплыл от берега. В результате старик увидел покрывавшие всю поверхность острова алые цветы, амарилисы. С первого же взгляда я понял, что это необычно. Почва острова как будто выжжена, и на нём не было ни одного живого существа. Но почему тогда там невероятно буйно цвели только эти милые цветы? Абсолютно естественный вопрос. Такие же сомнения посетили Иксинса, когда он впервые ступил на этот остров. Исследуя остров, я добрался до его центра. Посреди земли, полностью заросшей цветами, пустовало только одно место. Сам центр. «Там я нашёл странный камень». Даже сейчас Ксен вспомнил вид объекта в прозрачном контейнере, который старик передал ему три года назад. Это был напоминавший ископаемый останки камень, поверхность которого казалась одной из чешуй какого-то гигантского существа. Едва я коснулся камня, его переполнил свет песнопения. Он был подобен бушующему потоку или водопаду, я многие десятилетия не видел света песнопения такой силы. Так я обнаружил на Царабелле совершенный катализатор. Совершенный катализатор, да? само по себе это слово не содержало для Ксинца каких-то особенных чувств. Разумеется, было бы ложью сказать, что он совсем о мне интересовался. Просто Ксинс считал, что настоящая ценность песнопения совсем не обязательно связана с использованием особенного катализатора. Хорошо. Тогда ради чего ты прибыл сюда? Воспоминания Ксинца были резко прерваны словами девочки. «Надеюсь, весь этот путь ты проделал лишь ради встречи со мной?» Казалось, будто алые волосы девочки излучают чистое сияние. Её кожа была здоровой и белой, подобно жемчугу. Благодаря совершенной симметрии тела она чем-то напоминала древние скульптуры. Однако в том же месте, где я нашёл этот катализатор, я встретился с ещё более загадочным нечто. Девочка с алыми волосами лет десяти на вид. Думаю, руководствуясь таким описанием, «На континенте можно найти бесчисленное множество таких девочек, но...» В словах старика чувствовали жар и дрожь. Протянув слабеющую руку к небесам, он произнёс. «Это чем-то отличалось. В тот миг, когда наши взгляды пересеклись, я почувствовал, что меня видят насквозь. Она — причина тому, что я стал побеждённым. Причина, по которой я погрузился в исследование песнопений, она вторглась в мою душу, И я никак не мог этому воспротивиться. Она не осквернила меня, но пробудила во мне невероятный страх. Скорее всего, тогда я сильно запаниковал. Потеряв рассудок, я попытался противостоять ей и призывал с помощью найденного катализатора самого могущественного, как я верил, истинного духа. Однако, перед этой девочкой истинный дух растаял, будто туман. Перед прощением старик сказал Ксинсу только одно. «Остерегайся, Клюэль, Софи Нект, Нект, той, кто нарушила Алый Завет». С того момента, как старик встретился с загадочной девочкой, прошло шесть лет. Тогда она выглядела на 10 лет. Три года спустя, другими словами, три года назад, он рассказал мне об этой встрече. Если годы шли для него так же, как и для всех, сейчас ей должно было быть 16. Но стоявшей перед Ксинсом девочке точно не исполнилось ни шестнадцати, ни даже 15. Наверное, она ещё только-только вступала в подростковый возраст. Ей было двенадцать, максимум тринадцать лет. «А, так ты больше предпочитаешь её внешний вид?» Улыбнувшись, спросила девочка, словно прочитав его мысли. «Поскольку нынешний облик 16 лет принадлежит ей, я заимствую вид из прошлого. Но если ты того желаешь, никаких проблем». Присевшая на корточки и любовавшаяся цветами девочка подняла взгляд на Ксинца. «На внешний вид ведь не имеет совершенно никакого значения, не так ли?» «Ты прибыл сюда в поисках меня, и я тоже давно ждала тебя. Я надеялась на твоё существование». «Ты...» «Ты уже ясно слышал моё имя в тот день». «В тот день...» Ксенс мучительно обдумывал эти слова, но из глубин застывшей памяти не возникало ни одного похожего имени. «Единственное, что приходит на ум...» «Клюэльса Финект». «Воспоминания ещё свежо». Имя той девушки, которая была рядом с мальчиком Цвета Ночи в Академии, звучит почти так же, как эти слова. «Или же тебе дороже имя Ева?» Засмеялась девочка, прикрыв рот рукой. «Откуда? А Ева Мари?» «Потому что я знаю обо всём. Обо всём, что было в прошлом, и о том, что случится в будущем». Скорестив руки на груди, словно пытаясь обнять саму себя, девочка закрыла глаза. «Однако ты находишься вне этой презумптивной судьбы». Презумптивная судьба. Этот термин пришёл из эмбриологии. Так называется разметка, в соответствии с которой определяется, какими органами или тканями станут клетки организма в будущем. Мои знания в этой сфере отрывочны, поэтому конкретные детали мне не ясны, но общая идея именно такая. Да, презумптивная судьба – это установленный закон звучания пяти предопределённых цветов. Заранее заготовленный неизвестный путь. Путь, по которому должны пройти все заветные дети. Песнопение – техника, которую изучают в этом мире. Песнопение – это призыв желаемой вещи путём представления её образа. Поскольку механизм этой техники заключается в исполнении хвалебной песни имени призываемого объекта, она и называется песнопениями. Кейнос – красный, Ругус – синий, Сурисус – жёлтый, Беорг – зелёный, Арзус – белый. Песнопение состоит из напевов этих пяти цветов. Других не существует. И раньше все верили, что создание цвета помимо пяти невозможно. Однако в истории существует два человека, преодолевших невозможные испытания и давших начало новым цветам песнопений. Один из них никто иной, как я сам, радужный певчий Ксенс эрвинкель А вторая – творец песнопения Цветоночи Ева-Марий Елемиас. Та, с кем я когда-то учился вместе, из которой я однажды обменялся обещаниями. Да. В тот момент, когда был призван цвет радуги, не являющийся одним из пяти, ты привнёс в этот мир ещё одну возможность помимо цвета ночи и пустоты. Цвет ночи и цвет радуги я понимаю. Но пустота? Что это вообще такое? Ветер родился. То ли догадываясь о сомнениях Ксинса, то ли нет, девочка с голубыми глазами посмотрела на небо. С её рук, в которых не должно было ничего быть, слетели бесчисленные алые цветы. Она проводила взглядом лепестки, унесённые ветром в неизвестную даль. «Сегодня ночное небо будет очень красивым. Можно будет увидеть чистое сияние». Девочка с одиноким взглядом спросила. «Скажи, Ксинс, как ты думаешь, когда всё началось?»